А бывало и так. Черный флаг, дрогнув, сползал вниз. Из трубы форта валил приторный дым. С моря подходил катер. Матрос принимал от жандарма урну с пеплом. Вот и все, что осталось от человека, который еще вчера надеялся побороть черную смерть. «Царица грозная чума теперь идет на нас сама». Это Пушкин. Это его пир во время чумы. Издавна человечество преследовало чума. Бедствие от этой страшной болезни испытали на себе все народы мира. Особенно много страдал Китай. При страшной скучности безграмотного населения, погибая от эпидемий, опиокурения и феодального хаоса, он оградил себя от западной цивилизации древними суевериями и традиционным пренебрежением ко всему европейскому. В самый канон XX века из Китая в Европу был завезён источник чумной инфекции – серая крыса пасюк. Эта вспышка чумы, по названию гонконгская, взяла немало жертв, но зато позволила ученым выделить из крысиных трупов то, что раньше ускользало от изучения чумную бациллу. Опытный и неуловимый убийца человечества, величиной всего в полтора микрона, был распят на стекле и разложен под микроскопом, как преступник на эшафоте. Блидился торжественный момент его казни. А теперь, читатель, окунемся в студенческую жизнь. Илья Мамонтов один раз послушался родителей, поступил в пажеский корпус. Во второй раз послушался самого себя, и с пожей вышел. Сонливый рассеянный уволень — это был отличный товарищ, щедрый и покладистый. Дома сестры его, гимназистки Шура и Маша, встретили бывшего пажа словами «Теперь, Илька, тебе одна дорога в гусары». «Хорош я буду гусар, спин сне на носу». «Иля», — сказала мать, избери тезю жизни сам». С аристократической фурштадтской стезя привела Илью на демократическую выборгскую сторону, где русскую молодежь издавна манила строгое здание военно-медицинской академии. Переход был слишком резок и вызывающий. Вместо клубничного мусса Илья теперь поедал за завтраком собачью радость, нарезанную кружками. В трактире пил чай в прикуску или в накладку. Бывший паш Его Величества сам напросился в ординатуру Обуховской больницы, где лечилась беднота рабочих окраин. А когда в столице разгулялась холера, мамонтов, близорукий и старательный, пошел в холерные бараки. Из этих бараков он однажды вывел за руку мальчонку, родители которого умерли, и привел сироту в свой дом. — У него никого нет, — сказал домашним. — Зовут его Петькой, а отчество по мне будет, Ильич Ильич. Я усыновляю его. Так, не будучи женат, он стал отцом, а неизбежные заботы о мальчике сделали Илью еще более строгим к самому себе. Осенью 1910 года Мамонтов уже был на пятом курсе Академии, когда до медиков столицы докатились слухи, что в Харбине появилась чума. Не бубонная, а легочная, самая заразная, самая опасная. Вечером он вернулся домой, согнутый от боли. «Что с тобой?» — спросила мать. «Я сделал себе противочумные прививки». «Зачем? Еду в Харбин на чуму». «Сын мой, надо же иметь голову на плечах». На плечах мама не только голова, но и погоны будущего врача, Если чуму не задержать в Харбине, она, как сумасшедшая, со скоростью курьерских поездов, проскочит в Сибирь и явится здесь, в Европе. При императоре Юстиниане, мамочка, чума взяла 100 миллионов жизней и даже даже изменила ход истории человечества. Так что ты меня не отговаривай. Заснеженная темная Россия мигала на полустанках редкими фонарями. В желтоглазо мерцали тусклые огни захолустных деревень, там еще жгли дедовскую лучину. Леса, леса, леса, и очень редко городские вокзалы в сиянии электричества, оживленные музыкой и гаммом ресторанов, прозвоненные шпорами офицеров с носильщиками, с жандармами».